14 -ая. Сашка продолжал молча пялиться на меня. Ну и я решил ничего не говорить. Просто развернулся и пошел дальше. Он постоял какое-то время, но потом опомнился и, догнав меня, начал наезжать. «Блин, я понимаю, девчонки, хрен с ними, глядя на твою внешность, это еще можно понять. Но вот как ты всего за один день умудрился заработать бал, целый бал... А что, тут можно заработать половину?» — безразлично спросил я. «Да нет, ну просто...» «Я имею в виду, что такое нереально. Это никак не укладывается в моей голове. Откуда? Это какая-то ошибка?» «Возможно», — я пожал плечами. «Может, это компенсация за мою испорченную форму? Помнишь, я говорил, что нарвался на Белова, и тот заставил меня помогать ему? Думаю, из-за этого мне и начислили бал. «Ты так спокойно об этом говоришь», — возмутился Сашка. «Неужели не понимаешь? Ты уже вырвался вперед среди всех первогодок. Уже на первом месте». «Многие получают хотя бы балл лишь под конец учебного года, по его результатам. Ты не должен воспринимать это настолько наплевательски». «А что я должен с этим делать?» «Эм, не знаю. Но теперь тебя еще больше людей вознедовидит», — задумчиво ответил Сашка. «Хотя бы это ты должен осознавать». «Прекрасно». Пока мы добирались до территории, где располагались различные секции, Сашка мне все уши прожужжал про эти баллы. «Но мне это очень быстро наскучило». Я перестал его слушать еще на середине пути. «Серьезно? Это все клубы, в которые мы можем вступить?» Я негодующе уставился на список, когда мы оказались на месте. Клуб шитья, клуб кулинарии, клуб любителей чтения, клуб стрельбы из лука. Что за фигня? А нормальных спортивных секций тут нет? Рукопашного боя, например. Эм, остальные, видимо, уже заняты». Тоже просматривая доступные варианты, ответил тезка. Они не могут принимать неограниченное количество людей. Иначе где-то нас оказалось бы слишком много, а где-то никого». Слегка опустив голову, проговорил Сашка, словно был в чем-то виноват. «Если честно, я и сам рассчитывал, что выбор будет побольше. Но, видимо, в этом году учеников поступило немало. И куда нам записываться? Может, нафиг эти клубы?» «Не думаю, что это хороший вариант», — возразил Жилин. «Нам необходимо хотя бы формально где-нибудь состоять». «Может, в стрельбу из лука запишемся?» «Интересно, и зачем здесь вообще подобное?» «Нафига кому-то может понадобиться стрельба из лука?» «В наших-то условиях», — возмущенно проговорил я. Сашка лишь пожал плечами. «Ну а что тогда? Клуб чтения? Точно нет. Про библиотекаря я тебе уже говорил. Кулинария? О, точно. Скорее всего, там и девчонки милые будут. А? Как ты на это смотришь?» Он уставился на меня. «Ты вообще представляешь меня за кухонным столом?» возмутился я. «Эм, ну да. Ты там и развернуться-то не сможешь, наверное. Шитье тоже отпадает», предположил он. «А сам как думаешь?» «Ну, тогда остается только лук», вздохнул Сашка. Мы переглянулись, и я недовольно цыкнул. «Ну, ты же говорил, что в некоторые клубы иногда записываются просто для формальности. Видимо, у нас так и будет». «Эх», снова расстроенно вздохнул Сашка. «А я надеялся, что если мы постараемся, то потом заработаем там пару очков». «Заработаешь еще», — попытался я его взбодрить. «В следующий раз, когда Белов меня куда-нибудь потащит, я ему предложу твою кандидатуру». Сашка вытаращил на меня глаза и быстро заговорил. «А вот этого не надо, спасибо. Я уж лучше сам как-нибудь». Записавшись и официально зарегистрировавшись в клубе стрельбы из лука, мы направились обратно. С сегодняшнего дня мы начинали отрабатывать свое наказание по дополнительным работам. Как я понял, мы могли работать от двух до четырех часов в день, чтобы поскорее все это закончить. Но Сашке почему-то показалось, что 4 часа слишком много за одни сутки. Как он выразился, а вдруг руками работать заставят. Хотя и чем еще можно работать на подобных заданиях, я не представлял. Мы прибыли в одно из помещений рядом с учебными кабинетами. Внутри сидела достаточно тучная женщина в очках. Не успели мы переступить порог, как она тут же произнесла. Фамилию. «Жилин и Волков», — ответил мой сосед. «О, еще одни любители нарушения дисциплины. И куда же мне вас направить?» Оторвавшись от каких-то записей, проговорила она. Женщина посмотрела сначала на Сашку, потом на меня и хмыкнула. «Пойдете мебель двигать. Как раз сейчас требуется помощь с одним кабинетом. Для его подготовки к практическим занятиям». «Двигать?» — удивленно уточнил Сашка. «Мебель?» — не менее удивленно одновременно с ним спросил я. Мне как бы и прошлого раза хватило, поэтому с подобной работой у меня были не самые лучшие ассоциации. «Ну да. А что вы так удивляетесь? Мужская сила там пригодится. Это рядом, в 142-м кабинете. Там уже будет представитель, так что вам расскажут, что именно нужно делать. Как закончите, вернетесь сюда. Закрою вам два часа работ». «Два?» – переспросил мой друг. «А если мы там и за четыре не управимся?» «Значит, медленно работали». Посмотрев на него поверх очков, произнесла женщина, «Меньше халтурить надо, и все, успеете». Спорить с ней нам точно не было никакого смысла. Оказалось, нам вообще могли не засчитать часы работы, если бы решили, что мы ничего не сделали. А чтобы такой женщине доказать обратное, нужно будет постараться. В общем, проще было не портить с ней отношения. Тем более были у меня подозрения, что я получаю дополнительные часы работы в виде наказания не в последний раз. Мы направились в сторону указанного кабинета. Сашка был явно недоволен и постоянно косо поглядывал на меня. Скорее всего, считал, что именно из-за меня он получил такое задание. Но я так и не понял, на какую именно работу он вообще тогда рассчитывал. Когда мы зашли в указанную аудиторию, мой сосед заулыбался. И я сразу же понял, почему. Там находилась миниатюрная девочка со старшего курса. Второго, кажется. Она оказалась с факультета логистики. Девчонка была, конечно, маленькая и милая, но выглядела все же, как серая мышка. Она стояла и растерянно разглядывала огромные шкафы. Видимо, все, что могла, она уже сделала, и теперь осталось это. «Привет!» – первым заговорил Сашка, решив взять инициативу в свои руки. «Мы же правильно пришли? Эта аудитория подготавливается для практических занятий?» Девушка подскочила от неожиданности и что-то пискнула, но быстро взяла себя в руки и заговорила. «А, да, а вы...» «Нас направили сюда отрабатывать дополнительные часы работ. В помощь!» Расправив тущие плечи, произнес мой спутник. «Сашка явно заинтересовался девчонкой». «А, хорошо», — задумчиво проговорила она. «И неужели вас направили для подготовки аудитории? Одну?» — продолжал Сашка, пока я пытался прикинуть фронт работ. Учитывая размеры мебели и величину помещения, действительно было странным, что девчонка одна здесь пыталась что-то сделать». «Ну, вообще-то нет. Со мной должны были прийти однокурсники», неуверенно ответила девушка. «Но они, похоже, все заняты. Сказали, чтобы я начинала, а они позже подойдут». «Понятно», — неопределенно проворчал я и двинулся к ближайшему шкафу. Сашка начала охать и охать, всем своим видом показывая сострадание. «Как же хорошо, что мы пришли», — наконец произнес он. «А вас как зовут?» «Мария», — робко ответила второкурсница. «Это было очень странно». Девушка вела себя так, словно только собиралась поступить в университет, а к ней пристали два выпускника. «Какое красивое имя!» «А меня — Александр. О, кстати, его тоже Александр зовут!» Махнув на меня рукой, произнес он так, словно имел в виду, но к нему можно и не обращаться. «Приятно познакомиться. И мне!» «Слушайте!» — присел он ей на уши и повел в другой конец класса. «Это, конечно, замечательно, что ты нашел здесь себе подходящее увлечение». «Только если ты думаешь, что я один собираюсь выполнять всю работу, то очень сильно заблуждаешься», — подумал я и направился за ними. «Слушайте, может, мы сначала выполним работу, а потом вы поваркуете?» На ходу произнес я. Губы моего друга образовали одну тонкую линию, и он с прищуром посмотрел на меня. Девушка же моментально раскраснелась, не зная, что ответить. «Э, я... Нет, я и не думала». «Ладно, лучше скажи, что тут надо делать». «И почему вся мебель стоит в таком беспорядке?» – перебил я ее. «Ну, дело в том, что нашим мальчикам еще вчера дали это задание. Они начали его выполнять, но не закончили». «Начали?» – подумал я. «По-моему, только хуже стало». «Вот», – продолжила она. «А сегодня меня назначили следить за ними, чтобы работа точно была завершена, так как с завтрашнего дня в этом кабинете начнутся практические занятия». «И?» – я уставился на нее. «Где они? Почему ты тут одна?» «Действительно!» – подхватил Сашка. «Ну, я думаю, они скоро должны подойти», – промямлила Мария. «Когда мы все закончим?» «Нормально они устроились», – возмутился я. Но девчонка лишь виновато опустила голову. «Понятно, ее однокурсники нашли козла отпущения в виде этой безобидной девочки. Но раз они уже на втором курсе, видимо, подобные не впервой. Ладно, потом разберемся. Хотя какое мне дело?» Просто не хотелось торчать здесь до вечера. С недовольными лицами мы с Сашкой приступили к работе. Мария тоже пыталась помочь, но мой друг тут же попросил ее не напрягаться. Да и толку-то. Она со своими худыми ручонками разве что стулья могла таскать. Да и то на нее было больно смотреть. Работа заняла у нас немало времени. Через полтора часа я понял, что мы не успеваем, и решил ускориться. В итоге три четверти всех работ сделал сам хотя специально хотел заставить Сашку поднапрячься. Ему-то полезно будет». Девочка поблагодарила нас за помощь и начала выпроваживать из кабинета. «Постой-ка!» – я остановился. «А как же это?» Посреди кабинета стояла еще одна парта, но Мария упорно делала вид, словно не замечает ее и не понимает, о чем я говорю. Она так сильно старалась, что в какой-то момент это стало выглядеть просто нелепо. В итоге я подошел и взялся за парту, чтобы оттащить к остальной мебели. Мария попыталась меня остановить, закричав, что это ее место, где она обычно сидит, и его не надо трогать, но было уже поздно. Когда я поднял парту, под ней оказался здоровенный прозрачный жук размером с две мои ладони. Я попытался осторожно поставить парту на прежнее место, но не успел. Послышался странный треск, а в следующее мгновение все утонуло в яркой вспышке.